В путь. Так они и поехали. Впереди автобус с бывшими коллегами покойной. Следом за ним серебристая десятка Юрия Грекова, вдовца, за рулем которой его друг Володя Петров. Последним красный ягуар госпожи Одинцовой. Неизвестно, кто такая и зачем пришла. Кавалькада смотрелась нелепо. Впереди тихоход, позади ракета. между тем давно уже перевалило за полдень юрий греков занервничал захотелось вдруг выпить он машинально оглянулся окидывая взглядом салон что такое спросил володя выпить бы ну выпей так нет ничего все там в автобусе он с ненавистью посмотрел на тихоход маячищий впереди все там и коньяк и закуска Бывшие коллеги, небось, уже отмечают, то есть поминают. Ну как же он так не подготовился? За хлопотами вылетело из головы. А хорошо бы сейчас выпить рюмочку-другую. Нервишки шалят. Что ни говори, жену похоронил. Жену. Восемь лет прожили. И ура. Да? Я спрашиваю, а как вы познакомились? Разве Нина тебе не рассказывала? «Ты же у нас был частым гостем!» И Греков невольно усмехнулся. Володя Петров работал старшим оперуполномоченным в РУВД в отделе по борьбе с особо тяжкими преступлениями в том самом районе, где находилась дача Грековых. Место расположения коттеджного поселка было очень выгодное. Всего в двух шагах Зеленоград, город Спутник. Прописка московская, инфраструктура тоже. До самой же Москвы той самой, настоящей. Полчаса езды на хорошей машине, если без пробок. Если же с пробками, так можно добираться часа два, а то и три. Но все равно, земля здесь, через дорогу от столицы была дорогая, нарезанная мелко, по десять соток. А дома, стоящие на этих сотках, огромные. Тут селились люди богатые. и машины в поселок заезжали ого-го какие. Про себя, а порой и в разговоре с коллегами злой на язык Юрий Греков, называл коттеджный на поселок не иначе, как Беверли-Хиллз. Подмосковного, конечно, разлива, но суть вещей от этого не менялась. Сам же Греков лет семь назад правдами и неправдами урвал здесь кусок земли. Те же десять соток. По причине того, что в однокомнатной им с женой тесно. Да и жить под старость хочется на природе. До старости им с Ниной было далеко, но и дом так сразу не построишь. Раньше Юрий Греков работал в Москве, а потом ушел в область вроде бы с понижением. Всем родственникам и знакомым сказал при этом, что на работу стало ездить неудобно, постоянно пробки. Женился, мол, и решил больше времени проводить с семьей. Тогда еще он не знал, что детей у них с Ниной не будет. Так Юрий очутился в районной прокуратуре старшим следователем. По работе Греков и Петров частенько пересекались и вроде бы успешно сотрудничали. Считалось, что они друзья. Со временем и Греков стал думать, что Володя Петров его друг. А учитывая, что других нет, выходит лучший. Само собой получилось, что Петров стал в их доме частым гостем. Нина его привечала, и отношения у них были довольно-таки трогательные. Нина мечтала Володю женить, то и дело сватала кого-нибудь из своих подружек. Петров же упорно сопротивлялся. Это было похоже на игру, в которую вот уже несколько лет оба играли с увлечением. Юрий Греков смотрел на это с усмешкой. Он был уверен, что верх одержит Володя, который гораздо умнее его пробки. Навязать Петрову чужое мнение невозможно. Если не женится, значит, этому есть серьезная причина. Беверли-Хиллс считался местом относительно спокойным. Но если Володе Петрову приходилось сюда забредать по службе, он обязательно заходил на дачу к Грековым. Несмотря на нелады с бытовой техникой, Нина замечательно готовила, а покушать Петров любил. Участок Грековых был на самой окраине коттеджного поселка, сразу за глухим, выше человеческого роста забором. Что касается двухэтажного дома, это был типичный долгострой. Но откуда у следователя прокуратуры деньги, чтобы отгрохать шикарный особняк? Потихоньку, кирпичик к кирпичику, дощечка к дощечке. Начали в 20 веке, в середине 21-го, закончим. Так порою шутил Юрий Греков. Но он лукавил. Сейчас дом был отстроен, первый этаж отделан полностью, на втором до вечера суетились строители. Участок обработан, все распланировано. Где быть грядком зеленью, где бане-сауне, где розовым кустам? Как познакомились, спрашиваешь? Он невольно усмехнулся. После развода с первой женой мне пришлось уйти на частную квартиру. Ты ведь помнишь, я не москвич. Квартира изначально была ее, имущество наживали вместе, но я, как благородный человек, ушел с одним чемоданом в руках и... Я не про квартиру, я про Нину. Перебил Петров. Про Нину? Лет девять назад я работал над делом, довольно запутанным, и мне надо было поднять кое-какие газетные материалы. Компьютер в то время далеко не у каждого в доме был. На работе мы его только-только осваивали. «Об интернете больше слухов, чем дело. Это сейчас любую информацию можно получить, не сходя с места, а тогда...» Помни, помню. Ты о ней не спросил. Это просто. Зашел в библиотеку, а там, в читальном зале, сидела она». Греков вспомнил. «Да, так оно все и началось. Пришел в библиотеку, а там, в читальном зале, за кафедрой, маленькая серая мышка». Во внешности его жены не было ничего примечательного. Типичная библиотекарша. Неудивительно, что почти до тридцати замуж никто не взял. Роста невысокого, субтильная, волосы гладко зачесаны, одета скромно. Он же был мужчиной видным, плечах широк, в талии тонок и лицо. Ну, скажем, значительное. Когда Греков смотрелся в зеркало, то с удовлетворением отмечал, что все вроде бы на месте. Красавцем писаным он себя не считал, но если уж по правде, то рядом с ним Нина выглядела и вовсе уж сера. Девушка, говорю, дайте мне подшивку газет за прошлый год, смотрю. Она вдруг зарумянилась, вскочила и бегом в хранилище. Принесла мне подшивку, потом еще одну. Засиделся я допоздна, и вдруг голосок над духом. «Извините, мы закрываемся». так и вышли из читального зала, вместе. Делать нечего, пришлось ее проводить. И Юрий Греков вновь невольно усмехнулся. Вспомнилась, друг, зима, вечер тихий, теплый. С неба мягко падают огромные, как пушинки из бабушкиной перины снежинки. Она в осеннем пальтишке, но в смешной меховой белой шапке с пришитым сзади пушистым хвостом. У двери в подъезд внезапно краснеет. Бормочет «до свидания» и исчезает, не оставив ему даже номера телефона. Пришлось зайти в читальный зал еще разок. Не доработали. Значит, это не была любовь с первого взгляда? Любовь? Ах да, конечно, любовь. В действительности же ему надоело жить на частной квартире. Юрий Греков был человек основательный и делать все умел основательно. И держать семью, и зарабатывать деньги, и организовывать близких людей так, чтобы все остальное делали за него они. А не умел он делать ремонт своими руками, готовить, стирать, гладить белье, мыть полы и так далее. Не то чтобы не умел, не хотел. разве вот его не столько огорчил, сколько разозлил. Бытовых неудобств Юрий Греков не выносил. Поэтому, узнав, что у Нины пустует отдельная квартира в Зеленограде, Задумался всерьез. «Преданным девушку обеспечили, но жила она по-прежнему с родителями. Почему?» Я так и спросил, когда к дому шли. «Почему?» Она говорит, привыкла, мол. «А замуж, говорю, не хочешь?» Тут она опять покраснела. «Так сразу и спросил?» Удивился Володя. «А что такого?» «Ну ты даешь!» «Я вот их боюсь!» «Кого?» «Женщин!» «Потому и не женат до сих пор». «Не женат ты по собственной дуре», — сердито сказал Греков. «А может, потому что не встретил такую, как твоя Нина?» Тихо спросил Володя. «Чего?» «Ну, Петров дает. Тоже мне идеал. И его Нинка-пробка. Сошелся-то с ней, чтобы какое-то время перекантоваться, а она, дуреха, влюбилась, не на шутку, и даже замуж за него пошла». Настоящий же шок Юрий испытал в первую брачную ночь, узнав, что его невеста девственница. Выходит, все по-настоящему, но откуда она такая взялась? Греков с вспомнил, как пытался ее расшевелить, а она краснела, и все пыталась натянуть на них одеяло, хотя на улице уже было лето и жара стояла нестерпимая. И потом, что бы он ни делал, это было неискоренимо. Нина всегда занималась любовью с законным мужем, натянув на обоих одеяло до макушек, отчего он потел и задыхался, и был уверен, это не доставляет и жене ни малейшего удовольствия. Если уж ему приходится делать над собой усилия, то что говорить о ней? Это обижало, потому что с другими женщинами все было иначе. Но Петрову он об этом не расскажет, это личное, скажет другое. Да. Она была хорошая женщина. Вдруг он в зеркало заднего вида с ненавистью посмотрел на красный ягуар. «Едет?» — поймав его взгляд, спросил Петров. «Володька — профессионал». «Не надо об этом забывать. Настоящий профессионал из числа тех, кто лишнего шума не производит, никогда не суетятся, и в компаниях в шумных состольях своих подвигах не распространяются». «Они тихо и молча делают свое дело». Юрий вспомнил, как месяц назад в бассейне наблюдал за двумя пловцами. Перед прыжком один активно разминался, размахивал руками, надувал щеки и демонстрировал девочкам свою мускулатуру. Второй просто стоял и смотрел на воду, сосредоточенно. Потом они поплыли. Первый двигался шумно. Брызги летели стеной, пятки сверкали, руки мелькали, девочки вокруг визжали. Второго никто не замечал. Он работал тихо и все так же сосредоточенно. Но первым приплыл именно он, Володя Петров. Тот, который, стоя на тумбе, размахивал руками, потом кричал, «Это нечестно, случайность, у меня ногу свело!» Но все было честно. Юрий Греков в этом не сомневался. потому что он знал своего друга. «Знакомая, значит?» Еле слышно вздохнул Петров. «Я и сам не пойму, чего она прицепилась к Нинке?» «Что, часто заходила?» «Видишь ли...» Юрий Греков задумался. Дом Одинцовых считался самым богатым в коттеджном поселке. И землица у них было побольше, чем у прочих. «Соток тридцать». И сам особняк на загляденье, три этажа, зимним садом с огромной застекленной верандой, флигелями, мансардами, над которыми возвышались островеркие крыши цвета переспелой вишни. Этот огромный дом символ богатства, успеха и процветания стоял в самом центре поселка и невольно притягивал взоры. Он был похож на красавец-фрегат, возглавляющий эскадру, А на флагштоке вместо вымпела во время порыва ветра бешено вертелся флюгер. Вокруг сгрузились деревянные ладьи многочисленных построек. Тут и русская баня, и сауна с бассейном, и беседка, и еще много чего. Юрий знал, что хозяйку особняка зовут Алиной. Алина Одинцова и Нина Грекова. Что между ними может быть общего? Да ничего! Я не видел, чтобы она заходила к жене. Может быть, Нина к ней? Ты смеешься. В доме Одинцовых ее могли бы принять только в качестве прислуги, с черного входа. Но этого бы я уже не допустил. Тогда как объяснить появление Одинцовой на кладбище? Не знаю. Я потому спрашиваю, что мне все это несколько странно, ведь я занимался делом Михаила Одинцова. Да, помню. Тут же помрачнял Греков, лучше бы Володя этого не вспоминал. Я просто подумал, какое странное совпадение. Какое тут может быть совпадение? Два весьма схожих самоубийства. Выстрел в висок около полуночи, и оба потерпевших жили на моем участке, на территории коттеджного поселка, который до сих пор считался благополучным. Это что, эпидемия? Ведь между первым и вторым самоубийством только полгода прошло. Для эпидемии, кисло сказал Греков, «Мало случаев и много времени, которое их разделяет. Это я тебе как следователь говорю». И Одинцова вдруг появляется здесь, на кладбище. Гнул свою линию Володя. «Может, в память о муже? «Приехала проводить последний путь женщину, которая умерла так же, как и ее муж?» «Кстати, а они были знакомы?» «Одинцова моя жена?» «Какая чушь!» Юрий чуть не рассмеялся, но вспомнил, что едет с похорон. Собственной жены. Смех в данном случае неуместен. Нина и Одинцов. Домохозяйка, не принадлежащая по уровню доходов даже к среднему классу, и миллионер. Ну, Петров сказал. Разумеется, у миллионеров могут быть любовницы, но не такие, как его пробка. Она же была не только глупа, она была некрасива. одевалась безвкусно, говорила бессвязно. И вообще истеричка. Разве можно, имея такую жену, как Алина, бросить хоть один взор в сторону Нины Грековой? Конечно, чудеса случаются, но только в сказках, а следователь Греков мыслит реальными категориями. Между господином Одецовым и его Ниной не было ничего общего. Вряд ли они были даже знакомы. И если бы не красный ягуар, по-прежнему мчащий за спиной, то Юрий подумал бы, что появление Алины на кладбище — это сон, мираж. Но ведь Петров его тоже видит. Ягуар! Наконец-то они выехали на кольцо. Как хочется выпить, — тоскливо сказал Греков. Потерпи, меньше чем через час будем на месте. Смеешься? Впереди автобус, тихоход. Все равно без них не начнем. Может, тормознуть их, взять бутылку коньяка и... «Неудобно. Неудобно на гвоздях спать. А ты пробовал. А ты?» Они переглянулись. Между лучшими друзьями всегда есть соперничество. И незаметная грань, когда оно может перейти в открытую вражду. Даже месть за те моменты, когда приходилось признавать свое поражение. Юрий Греков имел разряд по спортивной стрельбе. Володя Петров — разряд по плаванию. Греков тащил друга к стенду, на котором висели мишени. Петров, в свою очередь, затаскивал его в бассейн, где был явно сильнее. В Втайне Греков стал регулярно ходить в бассейн и подозревал, что Петров в втайне же занимается с инструктором по стрельбе дополнительно. Готовят друг другу сюрприз. Речь о гвоздях зашла не случайно. Чем проще, говорит Петров, тем глубже подтекст. Такова сущность его натуры. «Ладно, проехали», — миролюбиво сказал Петров. «Он всегда отступает первым. Есть люди, которые ломаются, а есть те, которые только гнутся». Это к вопросу о гвоздях. «Извини, я не в себе, поднимаю. Гляди-ка, не как пробка», — вдруг воскликнул Петров. «Да нет, едут», — уверенно сказал Юрий. «Медленно, но едут, рассосется». «Не развернуться ли?» — забеспокоился Володя. «В другую сторону. Кажется, движение нормальное. Проезжай вперед!» Как всегда, они друг другу противоречили. Но на стороне Грекова был автобус, который разворачиваться не собирался. И Ягуар, который также не намеревался менять курс. Он только переместился на атакующую позицию справа. Греков повернул голову и увидел ее профиль — кончик носа. Бледную щеку, в ухе крупный сапфир. Кажется, Алина усмехнулась. Он махнул рукой. «Давай, мол, проезжай!» Но Одинцова не отреагировала. Эгуар притормозил и поехал рядом. Юрий видел, как автобус тоже замедляет ход и вклинивается в поток машин, которых становится все больше и больше. А просветы между ними все меньше и меньше.